О том, что они здесь застряли, причем, даже само это место еще и до кучи является некой жопой, в которой им точно не выжить, привела всех землян в шоковое состояние. Танька сначала завыла, а потом бросилась к инопланетянам и начала орать, что она этого так не оставит, что они зря надеются, что им все сойдет с рук, что она до самого президента дойдет, если надо, а то и куда повыше, в Страсбург или вообще в ООН пожалуется. Федюня отреагировал как-то заторможенно, только попросил Андрея уточнить у Энтих, нет ли у них выпить. А то ведь такая новость на сухую – это верх садизма. Пашка, узнав, что он является невольным виновником случившейся жопы, впал в ступор. Девица-готица свалилась в тихую истерику, повторяя «Это я, это все я, я всегда хотела уйти, убежать, поменять свою жизнь». Мне было скучно. Мне было тоскливо. «Это все я, я. Я мечтала покинуть наш мир. Это все из-за меня. Это все я. И все такое прочее». Степа же просто сидел, уставив взгляд в одну точку и мотая головой. Однако минут через десять он встал и, подойдя к Андрею, спросил. А чего это они там предлагают-то?» Андрей пожал плечами. «Не знаю». И поднялся. «Сейчас спрошу». Однако едва он приблизился к инопланетянам, как к нему кинулась раскрасневшаяся, вздыбленная Танька и, ухватив за грудки, начала орать, брызжа в лицо слюной. «Ну ты, козел! А ну быстро скажи! Пусть вертают нас обратно! Ну чего стоишь как хреном ударенным, сволочь! А ну давай!» Но закончить эту мысль о том, что Андрей должен ей дать, она не успела. Ее тело внезапно свело судорогой, глаза вытаращились, рот скорчился в дикой гримасе, а затем она тихо даже не завыла, а закрехтела и обвисла. Андрей испуганно схватил ее за плечи. «Танька, ты что? Что с тобой?» «Положи ее. Пусть придет в себя». «А?» Андрей развернулся и уставился на женщину с кошачьими глазами. «Ты шел ко мне? Хотел что-то спросить?» Э-э, Да». Тогда положи ее и давай отойдем. Пока она приходит в себя, задашь мне все свои вопросы. Но с ней ничего не случится. Андрей начал наклоняться, аккуратно укладывая Таньку на каменистый полгрота, но тут же замер, ошарашенно уставившись на собеседницу. Так это вы ее? Да, спокойно отозвалась инопланетянка. Она мешала. Ей указали на ошибку в поведении. — Но... — Ты собираешься задавать вопросы? — Да, но... — Если нет, мы уходим. — Как это? — Андрей вытаращил глаза. — А мы? На это женщина с кошачьими глазами ничего не ответила, а просто развернулась на месте и двинулась к тому самому коврику из чего-то вроде пенополиуретана, на котором Андрей очнулся. — Итак, что вы решили? — спокойно спросила инопланетянка, усаживаясь на коврик. «То есть, как это мы?» На крайне малоподвижном лице женщины отразилось удивление. «А кто?» «Но это мы вроде из-за вас же», путано начал Андрей, а потом замолчал, вспомнив все, что она ему рассказала, и взглянул на это под другим углом. «Они охрана, конвой». Виновные, ну или те, кого можно было обвинить в открытии портала и во всем, что с ними произошло, либо убиты, либо в отключке. Впрочем, где-то, вероятно, были еще и боссы, а может и международная общественность, которую можно было поднять на борьбу за цинично и бесчеловечно попранные неотъемлемые права человека. Но до них надо было еще добраться. Да и есть ли здесь такая общественность? В конце концов, тот факт, что в этом самом пока загадочном секторе Кома имеется 11 тысяч факторий, явно должен указывать на то, что процедура открытия портала и дальнейших действий стандартна, а все претензии местных уже отработаны идут лесом. Даже претензии на государственном уровне. Иначе для открытия портала посылали бы не группу из... Андрея кинул взглядом грот, в наличии имелось семеро инопланетян, значит где-то полутора десятков особей, передвигающихся пешим ходом. А куда более представительную делегацию и с серьезной поддержкой. Ладно, у них пока нет почти никакой информации о местных реалиях, поэтому какие-то планы строить бессмысленно. А вот собрать побольше информации жизненно необходимо. «А что вы можете предложить?» – осторожно спросил он. Я рассчитывала, что вы обсудите сложившиеся положения и сами предложите варианты. Но раз этого не случилось, если слир быстро не придет в себя, мы отправляемся в Самиэльбург. Если хотите, можете идти с нами. Мы готовы поделиться пищей и водой. Ну и, естественно, будем оборонять вас от тварикома. Это для вас единственный шанс остаться в живых. Но взамен я потребую абсолютного повиновения. И вы несетесь Лира, освободив моих бойцов для отражения атак. Так у нас у всех будет больше шансов выжить. Если не согласны, разбирайтесь сами. Ее голос был спокоен, сух и деловит. Я должен сказать о вашем предложении моим... моим... Андрей запнулся, не зная, как сформулировать отношение к остальным. Друзья? Так нет, если только Степа, да и то не факт. Скорее просто приятель. Сослуживцы? Опять мимо. Соратники? И где это не вместе ратились-то? Короче, остальным. Хорошо, коротко ответила женщина. К удивлению Андрея, земляне пришли к согласию довольно быстро, причем, похоже, определяющим моментом в достижении подобного результата явился как раз инцидент с Танькой. Ему-то, стоящему к ней вплотную, было не видно, что произошло, зато все остальные отчетливо разглядели, Как женщина-командир просто вытянула руку в сторону Таньки, и та забилась в судорогах. Впрочем, оклемалась она довольно быстро. Андрей еще в тот момент продолжал разговаривать с инопланетянкой. Однако все произошедшее с ней, похоже, произвело на гарную девчину столь сильное впечатление, что все то время, пока они обсуждали предложение лидера команды Ташель, Танька просидела молча. К вещам облегчению остальных, как понял Андрей, уловив взгляды, которые те бросали на нее. Поскольку никаких других идей ни у кого из попаданцев не возникло, было принято решение согласиться с предложением инопланетян, о чем Андрею и поручили их уведомить. В путь тронулись спустя минут двадцать. Слиер оказался весьма тяжелым. Со всем своим снаряжением он и весил килограммов под 150 Но, слава богу, у команды «Ташель» имелись носилки. Ну, не совсем, поскольку они имели нечто вроде салазок, которые к тому же не волоклись по камням, а вроде как парили над ними. После того, как их собрали и загрузили на них инопланетянина, Андрей не удержался и спросил. «Антигравитация?» Хасса, коротко ответила его собеседница после чего кивнула ему подбородком на носилки и двинулась в сторону входного проема, ведущего из грота наружу, где бы это наружу не было. Несмотря на то, что носилки вроде как волокли, а не несли, делать это оказалось не так-то просто. Их маршрут пролегал по горной тропе, заваленной массой скальных обломков, вследствие чего постоянно приходилось продергивать носилки через всякие узкости, завалы и тому подобное, да и общий вес никуда не делся. Так что спустя три часа все земляне уже основательно умотались. «Слышь, Андрюха!» «А похоже, эти!» – зашептал ему Федюня с болезненным видом, потиравший локоть, к которым приложился, перетаскивая носилки через завал. «Тебе пургу гнали!» «То есть?» «Ну, ты же говорил, что они тебе тут все уши прожужжали насчет того, что нам здесь всем смерть!» «Ну да!» ну да нуда-то? Три часа уже идем, и хоть бы кто дернулся! Идут себе в ус, не дуют, а мы тут надрывайся! Ой, надули они нас, развели как лохов!» — Как развели-то? — шумно дыша, ворчливо спросил Степа. — Так ведь мы пашем-пашем, а они вон идут себе спокойненько и в ус не дуют, — снова повторил Федюня. — Они не в ус не дуют, — встрял Паша, — а периметр контролируют, голова ты садовая, нас защищают. — От кого это? — ехидно сморщился Федюня, но сразу же, не удержав свой угол насилок, получил рукояткой по ребрам. — Ах «Ты же зараза! Все, хватит, перекур! Да и пожрать охота! Андрюх, они там пожрать поделиться обещали, скажи этой своей, пусть дадут! И выпить чего, а то я, я такие приключения на сухую!» Их маленькая колонна остановилась. Инопланетяне тоже. Но, к удивлению Андрея, никто из них не стал возмущаться или как-то настаивать на продолжении движения. Они просто слегка оттянулись в стороны и присели на корточке, настороженно всматриваясь в окружающую дымку и держа оружие наготове. Нет, но ну не было у Андрея впечатления, что они просто развели землян, как об этом заявлял Федюня. Они чего-то явно опасались и потому нервничали. Причем чем дальше, тем больше. Андрей помог остальным устроить носилки так, чтобы они стояли без поддержки, но относительно ровно, и подошел к женщине с глазами кошки. «Извините, не подскажете, как к вам можно обращаться?» «Мой позывной Илис, спокойно ответила она. «Можешь обращаться ко мне так?» «Ага, спасибо. Почему мы остановились?» «Остановились вы, а я решила, что можно сделать небольшой привал». Дальше будет еще более трудный участок, так что немного отдохнуть не помешает. Понятно. Наши люди интересуются, как насчет немного перекусить. с ничего не ответила, но один из инопланетян, самый здоровый из них, поднялся на ноги и, подойдя к землянам, скинул с плеч нечто вроде рюкзака. Раскрыв его, он достал какой-то плотно упакованный пакет и распорол его выдвинувшимся из накладки на предплечье лезвием. Из скрытой упаковки вывалилась с дюжину плоских прямоугольных пакетиков. Инопланетянин по очереди взял каждый из них и что-то сделал, после чего пакеты начинали шипеть и увеличиваться в размерах. Это полевые пайки второй категории. Их калорийность рассчитана на тяжелые полевые условия. Вам они должны подойти. Андрей дернулся. Ну да, это же совершенно инопланетная еда. Совместима ли она с их родным земным метаболизмом? А это точно? Подавляющее большинство представителей разных рас и цивилизаций, контактирующих в коме, способно употреблять пищу друг друга без каких бы то ни было вредных последствий, а также скрещиваться между собой и использовать кровь и донорские органы. Исключения, конечно, есть, но не абсолютные, а частичные. Скажем, оклумцы не способны употреблять кларианский оссеш. Это национальное блюдо кларианцев. Он вызывает у них рвоту и судороги. Но полевые пайки специально разрабатывались с максимально широкой адаптацией, так что шанс на то, что вам не подойдет, минимален. Ага, понятно. Андрей покосился на земляков, которые не заморачивались всякими мнимыми опасностями, а уже вскрыли пайки и принялись со вкусом уминать их. Есть хотелось, но еще больше хотелось хоть немного разобраться, во что же они вляпались. Поэтому он снова развернулся к Илис и осторожно спросил. «Мне можно задать еще несколько вопросов?» Та наклонила голову. «Спрашивай». Андрей на мгновение задумался. Вопросов просто море. С какого начать? Кто знает, сколько продолжится привал и на сколько вопросов она успеет или согласится ему ответить? Ладно, попробуем. Что такое ком? Самая большая задница из всех известных вселенных. «Вселенных?» удивился Андрей. То есть их несколько? По одной из теорий, комп как раз и есть то место, где сходятся несколько вселенных, или даже проникают друг в друга. Но это всего одна теория, а я слышала их еще не меньше дюжины. И заметь, специально я ими не интересовалась. Она замолчала, продолжая спокойно смотреть на землянина. А что такое Хасса? С ним тоже все очень неясно. Энергия, сила, первооснова. Он есть везде, даже в абсолютном вакууме, но разница в его концентрации в коме и, скажем, на обычной планете достигает тысяч, а то и десятков тысяч порядков. Вследствие этого, к примеру, люди, овладевшие Хаса на третьем и более высоких уровнях, не могут жить в техногенном окружении, поскольку их организм самопроизвольно вытягивает хасса из всего, что их окружает. Поэтому любые приборы, устройства и механизмы, не защищенные специально, в их присутствии прекращают функционировать. Черт, ни хрена яснее не стало. А сколько нам идти до Самиельбурга? Не знаю. Как это? Удивился Андрей. Женщина слегка нахмурилась. Это одиннадцатый горизонт кома. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Скорее всего, мы вообще не дойдем до поселения. Мы сумели добраться до этой точки во многом потому, что с нами был Слир. Он владеет Хаса на шестом уровне, а в нашей команде самой сильной была я, и у меня всего четвертый. Так что без него обратный путь становится на порядок опаснее. К тому же у меня осталось всего шесть бойцов, а из-за наличия вас и того, что Слира приходится волочь, мы крайне ограничены в маневре, возможностях маскировки и скорости передвижения. После того, как она замолчала, Андрей некоторое время сидел в полном ошеломлении. «То есть мы обречены?» «Да», – спокойно кивнула лидер команды Ташель. «Но зачем тогда нам куда-то идти?» «Мы и бродники», – все так же спокойно ответила Иллис. «И мы не привыкли просто ожидать гибели, покорно сложив лапки. К тому же всегда есть надежда на чудо». «На какое?» Собеседница Андрея пожала плечами. Мы можем наткнуться на торговый конвой. Некоторые порталы к факториям расположены даже ниже 11-го горизонта, а начиная с 7-го их становится достаточно много. Можем встретить рейдовый отряд или такой же экспедиционный конвой, как мы, но в, так сказать, несколько менее потрепанном состоянии. А еще нам может просто повезти, и мы дойдем сами. И каковы наши шансы? Оживился Андрей. Лидер команды Ташель пожала плечами. Не знаю, сложно рассчитать. Может, один к миллиону. Андрей едва удержался, чтобы не присвистнуть. Да уж, оптимистично. А если нам повезет, за сколько мы сможем добраться до Смельбурга? Самое быстрое за 5-6 ски. Чего? До сего момента все было понятно, но сейчас он впервые услышал незнакомое слово. Хотя, похоже, его собеседница поняла, что произошло. «У вас есть единица, обозначающая промежуток времени примерно равный одному вздоху?» «Ну да, секунда». «У нас она называется дирс». Десять дирсов составляют аск, десять асков – урм, десять ормов – лук, десять луков – низ». Ну а 10 нисов уже составляют ски. Ски – это время одного полного цикла. То есть за ски люди обычно успевают поработать, отдохнуть, выспаться и так далее. Андрей молча кивнул. Понятненько, ски – это местные сутки. Но вместо троичного деления на часы, минуты и секунды, они имеют пятеричные. На низ – лук, орм, аск и дирс. Да уж, черт ногу сломит. Но это для них, землян, а для кого-то вполне привычное им деление, когда сутки делятся на 24 часа, а те почему-то уже на 60 минут, ну а минуты на столько же секунд, хотя, скажем, земные же меры и расстояния имеют десятичное деление, в свою очередь может показаться верхом идиотизма. Но не в этом дело. До сего момента он вполне спокойно общался с лидером команды Ташель, не испытывая никаких затруднений, ну, кроме того, что немного побаливали горло и губы от непривычной артикуляции. А тут такой прокол. Незнакомое слово и никаких ассоциаций. Впрочем, возможно, дело в том, что образы и понятия штука очень вариативная. Скажем, возьмем стол. Стол, он и есть стол. Но вот какая штука. Столов-то ту его хуча. Разных. Стол в их институтской столовой, стол в кафешке, в которой работает Наташка, и стол в кабинете декана – это все столы, но очень непохожие друг на друга. А если, скажем, в Яндексе набрать что-то типа «стол-фото», так он тебе скинет сотни тысяч, если не миллионы ссылок. И убей бог, совпадений будет не так-то и много. Тем не менее, при взгляде почти на любой стол, сколь бы вычурным и это креативным он не был, мы всегда четко знаем, что это стол. А вот единицы измерения, все равно чего, времени, расстояния веса и так далее, наоборот, очень конкретные. Да уж, похожий языковой пакет не абсолют, и самому тоже придется постараться. И сколько там 5-6 ски в сутках получается? Так, в сутках у нас 86400 секунд, а этих дирсов в их ски ровно 100 тысяч. Значит, получается где-то 6-7 суток. Ну, если, конечно, наши секунды не так уж сильно отличаются от их дирсов. Все-таки один вздох величина очень приблизительная. И, соответственно, отличие дирса от секунды может быть в разы в ту или другую сторону. Ну да ладно, не до этого сейчас. «Значит, мы доберемся до Самиэльбурга за пять-шесть ски», – уточнил он у женщины с кошачьими глазами. «Нет». Андрей удивленно возрился на нее. «Но ты же...» «А, понял, понял, ладно. Но вот что я хотел спросить. Что бы ты нам посоветовала делать, когда... ну, то есть, если мы доберемся до поселения?» «Тебе?» «Ну нет, нам всем, семерым». «Семерым?» Разойтись в сторону и каждому заняться тем, на что он способен. И лишь потом, когда вы поймете, что уже способны выжить в коме, можете, если захотите, встретиться и поговорить о дальнейших планах. Ну, те, кто выживет, конечно. С этими словами она поднялась на ноги. Причем не одна. Все инопланетяне сделали это одновременно. Ой, прав, Степа, как-то они между собой переговариваются. Все, пора идти тебе придется поесть на ходу». И они двинулись.